Часть 2. Глава 1. Долина и Дайн. А ночью мне снова снился белый дом среди песков. Злой рой песчинок кусал за голые ноги, которые, помимо моей воли, уже поднимались по ступенькам к черному провалу меж открытых дверей. Я снова видела тысячи танцующих огоньков свечей, от которых тьма делалось лишь гуще и тяжелее. И снова ощущала, как меня зовет что-то невероятное и подавляющее, скрытое темнотой. Неясные тревожные шепотки и шорохи волнами перекатывали через меня и смешивались с гудением песка за спиной. Я, как и прежде, застыла в проходе, словно увязая в какой-то пелене, не в силах ни то что шаг сделать, вздохнуть не могла от накрывающего ужаса. Всем своим нутром понимала, «стоит мне пересечь порог, и назад пути уже не будет». А бархатистая тьма плескалась передо мной и манила в свои теплые, влажные объятия. И вдруг все закончилось. Отступила тьма. Присмирел рой песчинок. Чьи-то ласковые руки обняли меня сзади, и ужас ушел. Кто-то неведомо взял меня за ладонь, даря уверенность и ощущение правильности — Преодолев последние сомнения, я сделала шаг вперед. Я сидела на террасе, без настроения ковыряла золотистые блинчики, приготовленные Ханной Мэй на завтрак, и смотрела на лежащий передо мной тот самый контракт. Рядом с ним, на вышитой скатерти, стояли хрустальные розетки с ароматным медом, клубничным вареньем и сметаной, тарелки с жареным сочным беконом, пиалы с оливками и горошком, вазочки с печеньем и конфетами — так изысканно красиво. Но ничто было не в силах пробудить у угасший при виде папки аппетит. Я с раздражением отодвинула тарелку со стерзанными блинчиками и взяла чашку с чаем. Тангавар сидел напротив, безмятежный и расслабленный, как хищник после охоты, лениво щурился, вглядываясь в туман. От него, свежего, наполненного неясной силой, веяло таким нескрываемым облегчением и довольством, будто своим согласием я ему жизнь спасла. Туман ласково терся о перила, не смея подбираться ближе. Утренние сиреневые сумерки едва разгоняла лампа, вынесенная из дома. Я вдохнула душистый аромат чабреца, добавленного в чай, и попробовала мысленно настроиться на знакомство с договором, который уже заранее не взлюбила. Утром я проснулась очень рано и долго лежала, то ругая себя, то обманываясь смутными надеждами. Бестолково промаявшись, я, наконец, разозлилась и решила, что раз так опрометчиво пообещала помочь, то надо взять себя в руки и стать взрослой и последовательной. Я подписалась на эскорт услуги, назовем вещи своими именами. И нечего строить из себя невинную дурочку и уж тем более питать лишние иллюзии. Раскопав на дне души остатки цинизма, я сделала последний глоток чая, села ровно и открыла папку. Приступим. Первые две страницы, на удивление, совершенно невинные. Ни за что не догадаешься, о чем речь. В соответствии с условиями договора исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги. Далее по тексту «Услуги», указанные в перечне услуг. В приложении номер один «Перечень услуг к договору», а заказчик — обязуется оплатить услуги. Приложение номер один. Перечень услуг является неотъемлемой частью договора. И дальше, как положено, срок действия договора, срок оказания услуг, права и обязанности сторон и прочие типовые пункты. Абсолютно нейтральные общие слова, за которыми может таиться что угодно. Видимо, вся конкретика надежно скрыта в приложениях. Быстро пробежав глазами по пустым, ничего не значащим абзацам, я перешла к приложению. Страница, посвященная обязанностям Атара, меня успокоила. Первый же пункт четко говорил о том, что тонговор обязуется ко мне не приставать, только в более заумной канцелярской формулировке. А вот по мере прочтения следующей страницы, где были расписаны уже мои обязанности, постепенно меня накрывало замешательство. От... Казенным языком написанного списка формы выражения чувств мои уши горели в пламени стыда. Подробное описание нескольких видов поцелуев, разновидности объятий, взгляды, слова. От обескураживающей откровенной инструкции меня одолевала злая истерика, самоучитель для Маар не меньше». Поминутно то краснее, то свирепее. Я едва сдерживалась, чтобы не послать Оттара с его контрактом куда подальше. Какой умник писал эту чушь? Так все плохо? спросил Оттар. Ох, кажется, я последнюю фразу произнесла вслух. О, нет, все чудесно! с едва сдерживаемым сарказмом ответила я. Подскажи о любезной жених, а вчера какие у нас были поцелуи? Обычный поцелуй в губы, сопровождающийся сильным надавливанием, или длинный поцелуй, когда губы влюбленных не могут оторваться друг от друга. А еще тут есть пульсирующий поцелуй, посасывающий губы, гладящий поцелуй. Да здесь целых 50 видов поцелуев. Я возмущенно вскинула глаза на Тара, который в явном замешательстве смотрел на меня. Вернее, на мои губы. «Мы должны все это делать на людях? У вас так принято?» Декарство какое какое-то! Ты вообще это читал?» «Надо же, сама не заметила, как перешла на ты!» «Нет, не читал. И теперь жалею об этом!» Медленно проговорил танговор и перевел взгляд выше. В глазах Атара бесились рыжие всполохи, а голос был полон шутливого сарказма. «Кто знает, может, вчера, моя, шарина, я был бы более искусным!» Вот теперь щеки вспыхнули от смущения совсем другого рода. Надо привыкать. Я отдернула себя, закусив губо, и вернулась к изучению контракта, приложения к которому напоминала адскую смесь инструкций по флирту для девственников-перестарков и требований к наложницам гарема. На такой даже злиться не получалось. Едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, я сделала постное лицо, протянула контракт от Тару и почти серьезно сказала — Я не буду это подписывать». В глазах Танговора на секунду мелькнула паника, но, видимо, из меня отвратная актриса, потому что он тут же ехидно ухмыльнулся и подхватил контракт. «И правильно, это мне за то, что поленился почитать сам». Вскоре мы оба в волю потешались над карабкающимися объятиями и сигнализирующими поцелуями. Но когда дошли до пункта цинично описывающего последовательность ласк, Стало совсем не смешно. Скривившись, Атар захлопнул папку. «Это совсем перебор!» Досадливо воскликнул он и швырнул ее на стол. «Нам пора выезжать!» Когда мы подходили к дверям террасы, Танговор вдруг схватил меня за плечи, развернул и поцеловал. Властно, горячо и так умело. Одна его рука скользнула на талию, впечатывая меня в его твердое тело, Вторая нежно и одновременно настойчиво обхватила затылок, зарываясь в волосы, лишая меня всякого шанса на отступление. Невольно подчиняясь, я выгнулась и подалась вперед. По телу пронеслась жаркая волна. Оторвавшись от губ, Тенгавор улыбнулся, не прекращая прижимать меня к себе, и прошептал, окутывая лицо горячим дыханием, словно невесомыми поцелуями. Мне кажется, мы справимся без всяких глупых инструкций. Он пытливо заглянул мне в глаза. Просто будь со мной рядом. Ошеломленная растерянно кивнула, и меня снова накрыл поцелуй. Требовательный и томительный. Теряя равновесие, я ухватилась за надежные плечи, не рассчитывая больше на ноги, ослабевшие от его слов и прикосновений. Но оттар держал крепко и уверенно. Наверное, как и все в своей жизни. Тигр, не знающий промаха. И снова этот взгляд темных глаз странный, словно ищущий что-то во мне. Казалось, тонговор хочет сказать что-то важное, но он лишь прижался губами к моему лбу, стеснул в объятиях и спросил. «Часто тебе снятся кошмары?» Я ночью кричала, сообразила, почему он спрашивает. «Немного». Я вздохнула, пытаясь вспомнить, почему же так испугалась. Сейчас, при сером свете туманного утра, сон казался мне совершенно простым и уж точно не страшным. Особенно в конце, когда кто-то сильный взял меня за руку. «Ты приходил ко мне?» «Всего лишь подержал за руку. Не о чем беспокоиться. Иди, собирайся». Через час мы уже покидали безлюдные Такаемские горы с затянутой туманом-сердцевиной. Я зачарованно рассматривала неприступные склоны по обе стороны от дороги. В прошлый раз ехала через этот перевал в ночи, не имея возможности любоваться суровой горной красотой. Темнота, слезы и сон в тот раз надежно отгородили меня от невероятного вида петляющего серпантина между острых пиков. Теперь я хорошо различила, как такоемские горы вздымаются двумя сложными кольцами вокруг маленькой долины Идаин. Я вцепилась, что есть силы в ремень безопасности, и смотрела в окно, едва справляясь с адреналином, шумевшим в ушах. Машина то поднималась вверх по кольцам серпантина, то стремительно спускалась вниз. Казалось, что еще немного, и она не впишется в очередной резкий поворот дороги. Как же Танговор ехал тут ночью, в темноте? То справа, то слева возникал пугающий обрыв. Дорога словно висела в воздухе, едва касаясь краем крутого склона грозя оторваться от чешуйчатого бока горы и сползти под тяжелой машиной. Мне было страшно, и одновременно я испытывала бешеный восторг. Сразу после того, как мы выехали на обычную трассу, за нами пристроились темные машины, очевидно, нас сопровождающие. Окончательно я занервничала, когда осознала, что мы едем не на север, а на юг, еще дальше от моего дома. Я хмуро посмотрела на Танговора, а он поднял мою руку, которую всю дорогу держал, к губам и поцеловал кончики пальцев, а потом, едва улыбнувшись, спокойно и твердо сказал «Я не хочу тебя отпускать». Можно было, конечно, истерику закатить, потребовать отвезти меня домой. Вот только подумав, я решила, что оно того не стоит. Нет ничего такого в моей квартире, что хочу забрать с собой во дворец. Ведь именно туда сейчас так стремительно увозила меня громадная черная машина» нет у меня подходящей одежды, нет и каких-то особых для меня мелочей, которые я не смогу купить в столице. Все в том же забавном контракте, явно состряпанным каким-то студентом, неосведомленным об истинной задаче, был вполне приятный пункт о полном обеспечении всем необходимым. Уставшая во время работы выбивать из сестры хозяйки новую медицинскую форму Я с особым злорадством подумала, что работодатель просто обязан обеспечить меня подходящей одеждой для выполнения контракта. Столица Дайрстан располагалась на юге, в нескольких километрах от берега. И чем ближе мы подъезжали к городу, тем зеленее становился пейзаж вокруг. Робкие розоватые почки сменялись бодрыми первыми листочками. На полях все чаще встречались желтые кляксы мать Мы практически не разговаривали по дороге. Дежурные, ничего не значащие фразы. Танговор так и держал мою руку, и вскоре я, утомленная длинным переездом, вовсе откинулась ему на плечо. Оправдывая себя тем, что, мол, нужно привыкать, я просто наслаждалась близостью его сильного тела. Какими доводами руководствовался Тар, рисующий мне меня на ладони замысловатые узоры, я старалась не думать. В том, что происходило между нами, Контракт казался чуждым и уродливым наростом. К Дайрстану мы подъехали уже вечером, когда стемнело. Столица встречала нас заревом разноцветных огней. Есть особая трепетная радость — въезжать в чужой город вечером. Разглядывая, как светящиеся гирлянды окаймляют крупнейшие здания столицы, убивают мосты и отражаются в ночном зеркале воды, я забывала о болезненной ломоте в теле, накопившийся за целый день в машине. Улицы, заполненные нарядными прохожими, блестели и переливались в свете фонарей. На одной из площадей развернулось заметное даже в ночи строительство. Танговор рассказал, что там возводят сцену и лабиринты к Джунай. Праздник, что проводится раз в пять лет, отмечают с размахом во всех городах, но в столице особенно ярко. Неделя гуляний заканчивается знаменитым маскарадом любви и шикарным фейерверком. Должно быть, и в этот раз будет грандиозно. Бывала в столице над Джунай? Танговор дотронулся до моей щеки ладонью, разворачивая лицо к себе. Да, один раз. Не моргнув, соврала я, глядя прямо в его глаза, что так странно и волнующе блестели в свете пролетающих огней. Пять лет назад, с бывшим женихом. И больше никогда его рука вдруг показалась мне тяжелой, словно окаменевшей. Нет, больше ни разу. Ложь за 15 лет срослась со мной и далась удивительно легко. Танговор не стал задавать вопросы про тот праздник и про моего жениха, за что я была ему благодарна. Меньше всего хотел вспоминать сейчас романа. Еще меньше хотел вспоминать оба свои визита в столицу на Джунай хотя вряд ли я смогу забыть оба праздника любви. И тот, что был пять лет назад, и тот, что пятнадцать. Как будто все случилось вчера. Оба праздника подарили мне по большому куску любви с горьким привкусом беды».